«Ее высочество просто спит», — сообщил королевский лекарь. «Это сон, глубокий и оздоровительный». Я кивала, как болванчик, в так каждому слову. Мама стояла рядом с постелью и вытирала слезы. Папа отчаянно моргал. «Ну да, короли не плачут. Наследные принцессы тоже». Катриона Отец вспомнил, что есть невыстинные подробности. Как ты это сделала?» «Это Динар», — холодно ответила я. «Благодарить вы должны только его» и вышла из новых покоев принцессы Лорианы. у ее старых покоях сейчас хозяйничали слуги. После придет время рабочих и строителей. Стена, скрывающая ту самую дверь, в процессе борьбы со злом обзавелась значительной трещиной. Счет за ремонт даже представлять не хочется. А еще не хочется думать о том, что где-то там, на расстоянии всего одного портала, Шенгис едет у костра и потрескивают дрова, и аромат жареного мяса царствует над Охтом. «Ваше Высочество», — привлек мое внимание Светис, — Мы ожидаем дальнейших распоряжений. Скинуть голову, распрямить плечи. Подумав о том, что завтра смойсь к шинге хоть на пару часиков, я ринулся в очередной бой спасения спасение Айтлона. Идет незримая война. Это про нашу ситуацию.